глава семь я отправляюсь в море на дайсетском бриге завет очутился я в темноте и очнулся от нестерпимой боли связанной по рукам и ногам и оглушенные множеством непривычных звуков привела вода словно падая с высоченной мельничной плотины тяжко бились аборт волны Яростно хлопали паруса, зычно перекликались матросы. Вселенная то круто взмывала вверх, то проваривалась в головокружительную бездну. А мне было так худо и тошно, так ныло все тело и мутилось в глазах, что не скоро еще, ловя обрывки мыслей и вновь теряя их с каждым новым приступом острой боли, Я сообразил, что связан, и лежу должно быть где-то в чреве этого окаянного судна, а ветер крепчает и поднимается шторм. Стоило мне до конца осознать свою беду, как меня захлестнуло черное отчаяние, горькая досада на собственную глупость, бешеный гнев на дядю, и я снова впал в беспамятство. Когда я опять пришел в себя, в ушах у меня стоял все тот же оглушительный шум, тело все так же содрогалось от резких и беспорядочных толчков, а вскоре, в довершение всех моих мучений и напастей, меня, сухопутного жителя, непривычного к морю, укачало. Много невзгод я перенес в буйную пору моей юности но никогда не терзался так душой и телом, как в те мрачные, без единого проблеска надежды, первые часы на борту Брига. Но вот я услышал пушечный выстрел и решил, что судно, не в силах совладать со штормом, подает сигнал бедствия. Любое избавление, будь то хоть гибель в морской бездне, казалось мне желанным. Однако причина была совсем другая. Просто, как мне рассказали потом, у нашего капитана был такой обычай. Я пишу здесь о нем, чтобы показать, что даже в самом дурном человеке может таиться что-то хорошее. Оказывается, мы как раз проходили мимо Дайсета, где был построен наш Брик, и куда несколько лет назад переселилась матушка капитана, старая миссис Хозисон, и не было случая, чтобы Завет, уходя ли в плавание, возвращаясь ли домой, прошел мимо в дневное время и не приветствовал ее пушечным салютом при поднятом флаге. Я потерял счет времени. День походил на ночь в этом зловонном запутке корабельного брюха где я валялся. К тому же в моем плачевном состоянии каждый час тянулся вдвое дольше обычного. А потому не берусь определить, сколько я пролежал, ожидая, что мы вот-вот разобьемся о какую-нибудь скалу или, зарывшись носом в волны, опрокинемся в пучину моря. Но все же, в конце концов, сон принес мне забвение всех горестей. Разбудил меня свет ручного фонаря, поднесенного к моему лицу. Надо мной склонился, разглядывая меня, человечек лет тридцати, зеленоглазый, со светлыми всклокоченными волосами. «Ну, — сказал он, — как дела?» В ответ у меня вырвалось рыдание. Незнакомец пощупал мне пульс и виски, и принялся промывать и перевязывать рану у меня на голове. «М-да, крепко тебя грели», — сказал он. «Да ты что это, брат? Брось, гляди веселей. Подумаешь, конец света. Неладно получилось на первых порах, так в другой раз начнешь удачнее. Поесть тебе давали что-нибудь?» Я сказал, что мне о еде... Даже думать противно. Тогда он дал мне глотнуть коньяку с водой из жестяной кружки и снова оставил меня в одиночестве. Когда он зашел в другой раз, я не то спал, не то бодрствовал широко открытыми в темноте глазами. Морская болезнь совсем прошла, зато страшно кружилась голова и все плыло перед глазами так что страдал я ничуть не меньше. К тому же руки и ноги у меня разламывались от боли, а веревки, которыми я был связан, жгли, как огнем. Лежа в этой дыре, я, казалось, насквозь пропитался ее зловонием, и все долгое время, пока был один, изнывал от страха из-за корабельных крыс — которые так и шныряли вокруг, частенько шмыгая прямо по моему лицу, то из-за бредовых видений. Люк открылся, райским сиянием солнца блеснул тусклый свет фонарика, и пусть он озарил лишь мощные почерневшие бимсы корабля, ставшего мне темницей, я готов был кричать от радости. Первым сошел по трапу зеленоглазый. Причем заметно было, что ступает он как-то не твердо. За ним спустился капитан. Ни тот, ни другой не проронили ни слова. Зеленоглазый, как и прежде, сразу же начал осматривать меня и наложил новую повязку на рану. А Хозисон стоял, уставясь мне в лицо странным хмурым взглядом. — Что ж, сэр, сами видите, — сказал первый. Жестокая лихорадка, потеря аппетита, ни света, ни еды. Сами понимаете, чем это грозит. — Я не ясновидец, мистер Риак, — отозвался капитан. — В полноте, сэр, — сказал Риак. — Голова у вас на плечах хорошая, язык подвешен не хуже, чем у всякого другого шотландца. — Ну да ладно, пусть не будет недомолвок. Я желаю, чтобы мальчугана забрали из этой дыры и поместили в кубрик. «Желайте себе, сэр, дело ваше», — возразил капитан, — «а будет, как я скажу. Лежит здесь и пусть лежит». «Предположим, вам заплатили и немало», — продолжал Риак. «Ну, а мне?» «Позвольте со всем смирением напомнить, что нет». То есть платить-то мне платят, и, кстати, не слишком щедро, но лишь за то, что я на этом старом корыте второй помощник. И вам очень хорошо известно, легко ли мне достаются эти денежки. Но больше мне никто ни за что не платил. Если бы вы, мистер Риак, поминутно не прикладывались к фляге, на вас и вправду грех бы жаловаться». — отозвался капитан. — И вот что, позвольте сказать. Чем загадки загадывать, придержите-ка лучше язык. — Ну, пора на палубу, — договорил он уже повелительным тоном и поставил ногу на ступеньку трапа. Мистер Риук удержал его за рукав. — А теперь, предположим, что заплатили-то вам за убийство. Начал он. Хозисон грозно обернулся. Что загремел он? Это еще что за разговоры? Вас видно только такими разговорами и проймешь, — ответил мистер рек твердо глядя ему в глаза. Мистер рек мы с вами три раза ходили в плавание, — сказал капитан. Пора бы, кажется, изучить меня. Да, я крутой человек, суровый, но такое сказануть, и не стыдно вам. Эти слова идут от скверной души и нечистой совести. Раз вы полагаете, что мальчишка умрет... — Как пить дать умрет? — подтвердил мистер Риак. — Ну и все, сэр, — сказал Хозисон. Убирайте его отсюда куда хотите. С этими словами капитан поднялся по трапу, и я, молчаливый свидетель этого удивительного разговора, увидел, как мистер Риак отвесил ему вслед низкий и откровенно глумливый поклон. Как неплохо мне было, две вещи я понял. Первое. помощник, как и намекал капитан, правда на веселе. И второе: Пьян или трезв, с ним определенно стоит подружиться. Через пять минут мои узы были перерезаны, какой-то матрос взвалил меня к себе на плечи, принес в кубрик, опустил на застланную грубым одеялом койку, и я сразу же лишился чувств. Что за блаженство вновь открыть глаза при свете дня, вновь очутиться среди людей? Кубрик оказался довольно просторным помещением, уставленным по стенам койками. На них сидели, покуривая подвахтенные, кое-кто лежал и спал. Погода стояла тихая, дул попутный ветерок так что люк был открыт и сквозь него лился не только благословенный дневной свет, но время от времени когда брик кренило на борт заглядывал даже пыльный луч солнца, слепя мне глаза и приводя в восторг мало того стоило мне шелохнуться как один из матросов тотчас поднес мне какое то исцелиительное питье приготовленное мистером реком и велел лежать тихо чтобы скорее поправиться. — Кости целы, — сказал он. — А что съездили по голове, — невелика беда. И знаешь, — прибавил он, — это ведь я тебя угостил. Здесь пролежал я долгие дни, под строгим надзором, набираясь сил, а заодно приглядываясь к моим спутникам. Матросы в большинстве своем грубый народ, и эти были такие же, оторванные от всего, что делает человека добрее и мягче, обреченные носиться вместе по бурной и жестокой стихии под началом не менее жестоких хозяев. Одни из них в прошлом ходили на пиратских судах и видывали такое, о чем язык не повернется рассказать, другие сбежали из королевского флота и жили с петлей на шее отнюдь не делая из этого секрета. И все они, даже закадычные друзья, были готовы, как говорится, чуть что и в зубы. Но и нескольких дней моего заточения в кубрике оказалось довольно, чтобы мне совестно стало вспоминать, какое суждение я вынес о них в начале. как презрительно смотрел на них на пирсию переправы, словно это нечистые скоты. Люди все подряд негодяями не бывают у каждой среды есть свои пороки и свои достоинства, и моряки с завета не являли собой исключение. Да они были неотесаны, вероятно они были испорчены, но в них было и много хорошего. они были добры, когда отдавали себе труд вспомнить об этом. Простодушны до крайности, даже в глазах неискушенного деревенского паренька вроде меня, и не лишены кое-каких представлений о честности. Один из них, матрос лет сорока, часами просиживал на краешке моей койки и все рассказывал про жену и сына. Он прежде рыбачил, но лишился своей лодки и вынужден был поступить на океанское судно. Вот уже сколько лет прошло, а мне его никак не забыть. Его жена, совсем молоденькая, не мне чета, как он любил говорить, не дождалась мужа домой. Никогда ему больше не затопить для нее очаг поутру, не смотреть за сынишкой, когда она прихворнет. Да и многие из них, горемык, оказалось, шли в свой последний рейс. Их приняло море и растерзала хищная рыба, а обусопших усопших негоже говорить дурно. Среди других добрых дел они отдали назад мои деньги, поделенные на всех. И хотя около третьей части не доставало, я все равно очень обрадовался и возлагал на эти деньги большие надежды, думая о стране, куда мы направлялись. Завет шел в Каролину. Но не подумайте, что для меня она стала бы только местом изгнания. Правда, работорговля уже и тогда шла на убыль, а после мятежа американских колоний и образования Соединенных Штатов, разумеется, вовсе захерела. Однако в дни моей юности... Белых людей еще продавали в рабство плантаторам, и именно такая судьба была уготована мне, злодеем-дядюшкой. Время от времени из кормовой рубки, где он и ночевал, и нес свою службу, забегал Юнга ранцем. От него я и услыхал впервые про эти страшные дела то в немой муке, растирая свои синяки и ушибы, той иступленно проклиная мистера Шуана за его зверство. У меня сердце кровью обливалось. Но матросы относились к старшему помощнику с большим уважением, говоря, что он единственный стоящий моряк изо всех этих горлопанов и не так уж плох, когда протрезвится. И точно. Вот какую странность подметил я за первым и вторым помощниками. Мистер Риак — трезвый, угрюм, резок и раздражителен. А мистер Шон и мухи не обидит, если не напьется. Я спрашивал про капитана, но мне сказали, что этого железного человека даже хмель не берет. Я старался использовать хоть эти короткие минуты, чтобы сделать из убогого существа по имени Рансом что-то похожее на человека, вернее сказать, на обыкновенного мальчика. Однако по разуму его едва ли можно было назвать вполне человеком. Он совершенно не помнил, что было до того, как он ушел в море. А про отца помнил только, что тот делал часы, и держал в комнате скворца, который умел свистать, край мой северный. Все остальное начисто стерлось за эти годы, полные лишений и жестокости. О суше у него были странные представления, основанные на матросских разговорах, что якобы там мальчишка отдают в особое рабство, именуемое ремеслом, и подмастерьев — Непрерывно порют и гноят в зловонных тюрьмах. В каждом встречном горожанине он видел тайного вербовщика. В каждом третьем доме притон, куда заманивают моряков, чтобы опоить их, а потом прирезать. Сколько раз я рассказывал ему, как много видел добра от людей на этой суше, которая его так пугало как сладко меня кормили, как заботливо обучали родители и друзья. После очередных побоев он в ответ горько плакал и божился, что удерет. А в обычном своем дурашливом настроении, особенно после стаканчика спиртного, выпитого в руки, только поднимал меня насмех. Спаивал мальчишку мистер Риак. Да простится ему этот грех и, несомненно, из самых добрых побуждений. Но, не говоря уж о том, как губителен был алкоголь для здоровья Рансома, до чего жалок был этот несчастный, забитый звереныш, когда, лопача не весь что, он приплясывал на нетвердых ногах. Кое-кто из матросов только скалил на это зубы, но не все. Были и такие, что, припомнив, быть может, собственное детство или собственных ребятишек, чернели словно туча и одергивали его, чтобы не варял дурака и взялся за ум. Мне же совестно было даже глаза поднять на беднягу. Он снится мне и поныне. Все эти дни, надо сказать, курс завета лежал против ветра. Брик кидала с одной встречной волны на другую, так что люк был почти все время задраен, и кубрик освещался лишь фонарем, качавшимся на бимсе. Работы хватало на всех. Что ни час, то либо брать, либо отдавать рифы у парусов. Люди устали и вымотались. Весь день то у одной койки, то у другой завязывались перебранки. А мне ведь ногой нельзя было ступить на палубу, Так что легко вообразить, как опостылила мне такая жизнь, и как я жаждал перемены. Что ж, перемена, как вы о том узнаете, не заставила себя ждать. Но прежде следует рассказать про один мой разговор с мистером Риаком, после которого мне стало немного легче переносить испытания. Улучив минут, когда Ахмель привел его в благодушное настроение, трезвый мистер Ариак даже не глядел в мою сторону, я взял с него слово молчать и выложил без утайки свою историю. Он объявил, что все это похоже на балладу, что он не пожалеет сил и выручит меня, только нужно раздобыть перо, бумаги, чернил и отписать мистеру Кэмпбеллу, и мистеру Ранкелеру. С их помощью, если я сказал правду, он определенно сможет вызволить меня из беды и отстоять мои права. — А покуда не падай духом, — сказал он, — ни ты первый, ни ты последний можешь мне поверить. Много их мотыжат табак за океаном. Кому жить бы на родине господами в собственном дому? Ох, много! Да и что есть жизнь? В лучшем случае перепев все той же песни «Взгляни на меня, сын дворянина, без малого ученый лекарь» и вот гну хребет на хозе сона. Чтобы не показаться неучтивым, я спросил, какова же его история. Он громко присвистнул, какая там история, позабавиться любил, и все тут. И выскочил из кобрика